Впечатление было такое, будто башня занавешена развивающимися под ветром ажурными занавесками. Куски сияния отрывались от общего полотна и медленно плыли к земле, постепенно исстаивая снопами искр. Слева на боку башни загорелся громадный синий проем телеэкрана, но из-за сияния невозможно было разглядеть, что он показывает. И вот началось. Сначала где-то далеко зародился низкий, едва слышимый звук. И в Ашуре показалось, что воздух загустел, завибрировал, и эта дрожь вошла в кончики пальцев, в спинной хребет, в череп и еще глубже в мозг. Появилось ощущение постороннего взгляда, готовящегося нападения какой-то близкой беды. От башни донеслись знакомые крики пауков, ослабленные расстоянием. «Инфразвук?» — коротко спросил Одинцов, склонив голову набок. «Похоже. Предупреждение и отпугивание одновременно. Держитесь, сейчас начнется пульсация».